Ирина. Ирина, ты слышишь меня? Нет. Хочешь, поедем завтра? Не знаю. Когда же? Не знаю. Что это значит? Для что? Ирина. Да? Я Нет, это не ты, это совсем не своя. Вот это немножко ближе к истине. Что же ты хочешь, чтобы мы делали? Не знаю. Но должны же мы что-то делать. В этом-то все и дело. Я хочу, чтобы мы ничего не делали. Ничего. Почему мы должны всегда что-то делать? А ничего-то делать, разве нельзя? Разве мы не можем ничего не делать? Да нет, можем, можем, конечно. Ну, хорошо. Это очень хорошо. Вновь послышался вой сирены, прорезавший ночную тишину. Скенительно приближались фары, всё оглушительнее становился вой. Ирина заткнула уши. Скажи мне, когда я не будет слышно, крикнула она Виктору. Промчалась и скрылась вдали скорая помощь. Милицейская машина на этот раз следовала за ней. Виктор взял руки Ирины и отвёл их от ушей. Всё. Всё. Это твой сводит меня с ума. Поедем, Адь. куда? Да куда угодно. К чему куда угодно? К чему куда угодно? Не лучше ли будет никуда? Поедем в её гостиницу? Нет. Хочешь, остановимся здесь. Не знаю. А можно? Ирина, можно? Нельзя. А почему нельзя? Ну почему? Почему нельзя? Разве мы причиняем кому-нибудь зло? Да, причиняем. Самим себе. Тебе, мне. Виктор. Как ты думаешь, что теперь будет? Ну, всё может быть. Нет, ты меня не понял. Возможно, тебе покажется странным, Но меня не сколько не занимает всё то, о чём думаешь ты. Я думаю о нас. О нас двоих. Что теперь будет с нами? Останемся ли мы теми же самыми? Ты по отношению ко мне? А я к тебе? Я знаю, прекрасно знаю, что ты можешь сказать, знаю. ты снова будешь сердиться, как ты сердится всякий раз, когда я вынужден на тебе повторять, что ты никогда ничего не поднимаешь. Я совершенно уверена, ты не желаешь меня понять, когда я говорю и повторяю, что я хочу уехать. Нет, я не сказал, что хочу, чтобы уехали. Мы. Я сказал, что хочу уехать. Я. Я. Да, я отда. Пожалуйста, не оскорбляйся, это глупо. Если я когда-то и хотел скрыться от людей, то только от тех, которые мне безразличны или неприятны. Но сейчас, впервые в жизни, я ощущаю непреодолимое желание быть совсем одной. Ты слышишь, любимый? В твоей голове среди уравнений амплитуд различных частот должна утвердиться мысль, что ты единственный человек, которого я люблю. Но какое-то время я не хочу потерять тебя. Не хочу видеть тебя рядом. Ты не знаешь, сколько это будет длиться дней, два. неделю месяц может быть всего несколько часов не знаю